Первый день занятий Мумина не пришла на уроки. У меня побаливала голова. Зря я подкинула дров в железную печку. Она шипела и бубнила, словно в ней был заперт злой дух. Дверь распахнулась. В класс ворвался Садикулах Магомедович. За его спиной маячил заурбек. — Джемиля Гасановна, все ваши ученики на месте? — прокричал директор. — Мумина не пришла, — обернулась я, сжав пальцами мел. «Мальчиков, кого нет?» спрашиваю. «Закира нет?» «А где он?» «Не знаю». «А кто должен знать, а, Джамиля Гасановна?» Он стремительно вырвался из класса, задевая локтями дверной проем. Заурбек стоял неподвижно, приложив руку к свистку на груди. На его голове сидела белая кепка с длинным козырьком. Я подошла к нему. «Что происходит?» спросила я шепотом. С грохотом распахнулась дверь соседнего класса, и оттуда послышался ворчливый голос Саният. «Я откуда знаю, почему Нурмагомедов не пришел? Может, заболел он? Я тут причем На меня зачем кричите?» «Подожди, Саният!» кричал директор. «Школу закроют? По-другому ты запоешь!» Заурбек поправил козырюк кепки, ничего не сказал и бросился догонять уходящего по коридору директора. «Один я всегда причем, недовольно говорил тот. «Половина мальчика в школу не пришла, мне звонят. Плохо работаешь садикулах?» «Я им, что ли, говорю, на уроки не ходить?» «Такие вещи моя логика не берет». «Продолжайте записывать», – обратилась я к ученикам. Школа начала жужжать с первого урока, потревоженная хлопанием дверей и криками. Раздраженный голос директора как будто продолжал витать по коридору, и звон колокольчика на перемену вышел не таким громким, как обычно. Позавчера вечером я заметила, что рука Заремы, держащая чашку чая, еле заметно дрожит, словно в ней навсегда застрял колокольчик. Садикулах Магомедович передал через Зарему. На перемене... Каждый учитель должен вписать фамилии прогуливающих уроки учеников на лист бумаги, который уже лежал в учительской на столе. Я записала Закира. Марьям проигнорировала список, оттолкнув его рукой. После второго урока директор послал Заурбека по домам неявившихся учеников, чтобы выяснить, где они. Вернувшись, Заурбек сообщил, что родители отправляли их утром в школу. Я видела из окна учительской, как Садикулах Магомедович, зажав папку под мышкой, покидал школьный двор, смахивая с лысины снежинки. После пятого урока учителя собрались в учительской. Фатима уселась на диван, откинулась головой на его спинку. Ее живот уже торчал выше носа. Фатима отмахнулась от заремы, которая уговаривала ее пойти домой отдохнуть. «Что я дома не видела?» — сонно отвечала она. «Как что?» — возмущалась Зарема. «Мужа с утра не видела». Фатима махнула рукой, как будто прогоняя образ мужа, и положила ее на живот, а другой рукой прикрыла глаза. Я сидела за столом спиной к окну. Сынеяд с барьяткой разливали в углу чай. Фатима так давила пальцами на глаза, будто хотела попасть в кромешную темноту своего живота и разглядеть пол младенца. Несколько сантиметров кожи, мяса, мышц и маточной плоти отделяли ее руку от нерожденного. Он принадлежал ей и только ей. Но в эту минуту ей еще не суждено знать, кто у нее в животе — мальчик или девочка. Почет ее ждет или позор. Заурбек сидел на стуле возле окна и крутил на пальце шнурок со свистком. Скосив глаза, он наблюдал за его вращением. Вздохи Фатимы и звон чашек проваливались в воронку монотонного жужжания шнурка. Кази занял место возле сейфа, оперся на него локтем. Наверное, считает, в такой позе он может произвести на меня впечатление. Но я помню, что позавчера на этом самом месте молился Расул. На Казе была новая рубашка, твердым воротом она царапала его выпирающий кадык. «Фатима, мальчика своего только ко мне в класс отдашь», — приторно произнесла Саният. Барият глупо хихикнула. Фатима отняла руку от глаз и сердито посмотрела на нее. Брият покраснела. «В последнее время я замечала, между ними проскальзывает что-то неприятное». При Фатиме Борият смеялась глупым смехом или старалась не задерживаться в учительской. Вошла учительница музыки Зумруд. Сжимая кулаки, она закричала. «Пока вы тут сидите, в мечети убивают наших детей!» Ветер в ушах выл шакалом. Впереди бежала марьям Подол ее черного исламского платья развивался на ветру. За моей спиной охли и сопели сынеяд с буреяткой. Камни-кладки мельтешили перед глазами, тянулись размытыми одинаковыми рядами. Мне не хватало воздуха. Я поскользнулась, кто-то ухватил меня за локоть сзади. Я обернулась. Это был Кази. Его рука жгла мою. «Аккуратнее, Джемиля. Кази еще раз надавил на мой локоть, прежде чем отпустить его. Заурбек бежал впереди всех, дул в свисток. Звук получался коротким, нерезким. Возле мечети собралась толпа. Стужа кружилась у минарета, как будто наматывала на его неподвижное веретено белую нитку. Двое полицейских с автоматами дежурили возле зеленой арочной двери. В толпе я заметила Айшат. Ее дергало, будто ей под одежды сунули змею. Люди шумели. Из их возмущенного хабара то и дело выскакивало слово «беспредел». Мамед, еле впихнув руки в карманы тесной куртки, нервно прохаживался взад-вперед, бросая на полицейских яростные взгляды. Обе створки двери распахнулись, полицейские, прикрикивая на людей, чтобы не приближались, вывели под руки Идриса. Он, подняв голову, выплюнул под ноги сгусток гортанной крови. «Чтобы ваши родители не знали, где вы похоронены!» — кинула Айшат в полицейских. «Чтобы дети ваши до свадьбы не доживали!» Марьям подлетела к полицейским и, выставив вперед руки, с силой толкнула одного в плечо. «Вы, обутые, зачем в мечеть зашли?» — крикнула она. Полицейский посмотрел вниз на свои остроносые туфли. Марьям уперлась руками в бока. Я не сомневалась, она полезет драться. Если ее сейчас ударят или толкнут, и она упадет, она не оберется позора. Шарипу-учителю придется спросить с полицейских за оскорбление. А у него нет таких сил, чтобы спрашивать с государства. Или Марьям думает, что отомстит за нее Расул, который еще не дал ей ответа. Марьям! Все обернулись. Шарип-учитель стоял за спинами собравшихся. Марьям подошла к нему. На этом самом месте больше двух десятков лет назад стояли Шарип Учитель и мой отец. Мне хотелось закричать об этом так громко, чтобы услышали все, даже те, кто сюда не пришел, даже те, которые сидели сейчас по домам, даже те, чьи окна и двери были закрыты. «Ты забыл, Шарип Учитель, о чем тебя предупреждал мой отец?» могла бы крикнуть я. «Ты своими руками выпустил религиозного джинна на свободу, а случилось это в тот день, когда ты уговаривал учеников не заходить в клуб обутыми. Но ни он, ни Марьям не услышали бы меня, хоть разорви я себе горло в кровь». Они говорили друг с другом без слов. Марьям смотрела в его серые глаза. Она опустила голову, отошла и встала позади толпы. Больше она не произнесла ни звука. Но каким коварным бывает время с людьми. Слишком хорошо я помню тот день, когда мы с отцом вышли из дома, отправляясь на выпускной вечер, и встретили черное предзнаменование, которым стала Патимат. И никому из нас тогда бы в голову не пришло, что та маленькая девочка, которую Патимат держала на руках, вырастет в бунтарку, сующую свой нос во все дела, а язык ее будет молоть поперек тому, что было всегда принято. Мое дело — наблюдать. Никто не ждет, чтобы Джамиля Гасановна когда-нибудь подняла свой голос. Я привыкла к тому, что меня не замечают, и от этого я начинаю смотреть на других еще строже. Сегодня поведение Марьям показало мне то, о чем я и так давно догадывалась. Не такая уж она мусульманка. Мусульманка не стала бы толкать мужчину. Мусульманка бы промолчала. Мусульманке предписано терпение. Марьям самый нетерпеливый человек в этом селе. И хиджаб она надела на зло директору школы. Она даже не смогла дождаться, когда Расул сам сделает ей предложение. Хотела бы я знать, как эта женщина собирается жить в нашем селе. Что ни случись, каждый раз она позорит себя еще больше, нарушая все писанные и неписанные законы. Может, она и права в том, что не дозволено никому входить в мечеть обутым, но еще больше не дозволено женщине касаться чужих мужчин. Если кто и возьмет замуж Марьям, то только из уважения к ее отцу. Но я все время забываю, что в скором времени Расул даст ей ответ. Шарип-учитель сошел с места и, выпрямив спину, словно ему в позвоночник воткнули острую палку, подошел к мечети. Он поздоровался с полицейскими, бросив им из-под белых усов два-три слова. Один полицейский скрылся в мечети и вернулся оттуда с Амирханом. Вдвоем они вошли в мечеть и скоро вышли в сопровождение наших учеников. Толпа загудела, подступила ближе. Полицейские замахали автоматами, отгоняя людей. Один нечаянно задел меня. Я вскрикнула. «Женщина, расходись!» — прикрикнул он. «Поаккуратней». Кази вырос рядом со мной. «Подбирай выражение. Ты в чужой дом пришел. С чужими женщинами разговариваешь». «Вы сами следите за своими учениками», — закричал полицейский. «Потом нас будете учить, как с вами разговаривать». «Вы сперва не смотрите, куда они вместо уроков ходят, а потом нас проклинаете!» Он покосился на айшат, которая в сторонке закатывала глаза и бубнила проклятие. «Давайте пересравним мою зарплату и твою», — запальчиво подхватил Кази. «Сказать тебе, сколько я получаю? Почему я за свои копейки еще должен смотреть, куда ученики ходят? А я почему из-за таких, как эти, должен умирать?» — крикнул полицейский. Шарип-учитель поднял ладони вверх, успокаивая толпу. «Куда забирают наших детей?» — шумели люди. «В райотдел!» — крикнул Амирхан. «Вас давно предупреждали?» «Сегодня вечером мы все вернемся», — сухо объявил шарип-учитель. Машины тронулись с места, поехали, светя фарами, словно нащупывая дорогу в камнях и в тумане снежной завесы. «Еще пожалеете!» — прошипел машинам вслед Мамет. «Утром я с трудом открою заваленную снегом дверь, а, выйдя во двор, провалюсь в снег по колено. Я мерзла от мысли о том, как замерзну завтра. Школа идет ко дну. Ученики не хотят учиться. Каждый урок они отбывают словно наказание. Мечеть стала для них роднее». Разве о Аллах может продержаться на плаву корабль, который ненавидит те, кто плывет на нем? Шарип-учитель не возвращался. Значит, не вернулись и ученики. Я старалась представить, что делают сейчас потиматым Марьям, оставшись в доме без мужчин. Вспоминала тот далекий день, когда они, держась друг за друга, стояли возле стройки, как два изваяния, которые вечно будут встречать въезжающих в тоннель, когда стройка закончится. Почти каждый вечер в доме Шарипа учителя принимают гостей. Говорят, Марья много готовит, и гости много едят, и много ее хвалят. Говорят, не успевают гости восхититься вкусом шурпы или хинкала, как Марьям выносит маслянистые чуду с разными начинками. Говорят, любая работа спорится в ее полных руках. А Патимат просто сидит на мягком диване, вытянув перед собой хромую ногу. Говорят, она часто просит Марьям помассировать ногу, и от прикосновения рук дочери боль на несколько часов проходит. Говорят, что руки Марьям успокаивают боль. Говорят, всем довольно Патимат. Только кривое лицо сына омрачает ее жизнь. Говорят, сама Патимат часто повторяет, что жизнь ее, как две части луны, темная и светлая. На одну сторону повернешься, все хорошо, а на другую темно и ничего не видно. И так стоит Патимат посередине, и свет в ее жизни есть, и темнота. Но сегодня в их доме горит только одно окно. Скрипнули ворота, на дорогу вышла темная фигура. Отсюда мне хорошо были видны ее очертания, но я не могла разглядеть, мать это или дочь. Она стояла, глядя на дорогу. Звезда над девушкой горой вспыхнула и погасла. Я могла смотреть вниз на фигуру, сколько хотела. В кромешной тьме ей не увидеть меня. Сделая она хоть несколько шагов, я смогу понять, мать это или дочь. В такую темную ночь вспоминаются сказки, рассказанные бабушкой, и кажется, что не лоза шуршит за окном, а слышу я бабушкин шепот. Наши люди полюбили раздоры. Наши люди едят хинкал с маслом, мало работают и считают, что все им должны Теперь еда не так важна для них, теперь важнее то, чего не существует, какие-то чужие идеи. Как будто идею можно в рот положить и почувствовать себя сытым. Наших людей спасло бы только одно, если бы поднялся сильный ветер, забрался в дома, покружился бы там в чуланах и унес всю муку» сорвал с железных крюков сушеные мясо и вяленые колбасы, сбросил с полок, разбивая банки с брынзой и топленым маслом. Голодный желудок плеткой гонит из головы, не способные прокормить идеи. На небо выплыла полная луна, осветила крыши. Я не успела сделать шаг назад. Марьям подняла лицо к моему окну. «Что ты хочешь сказать мне, Марьям?» Говоришь, я подглядываю за чужой жизнью, а у меня нет своей. Вспоминаешь предка своего Алибега, сидевшего на камне и проклинавшего советскую власть, или руку моего прадеда, сорвавшего с головы твоей родственницы платок. А ты вспомни брата своего деда, Джамалудина, мужа Зейнаб. Как сидел он арестованный перед комиссарами, нагло закинув ногу на ногу, повторяя, что советскую власть не признает. После такой наглости, которая передается в вашем роду по наследству, даже мой прадед не в силах был его спасти. Думаешь, Расул любит тебя, Марьям? Спроси у меня. Я на 15 лет тебя старше. И я отвечу тебе. Расул не любит никого. Я знаю, о чем говорю, Марьям. Когда-то и во мне было много силы. Я отдала ее Расулу. Свою силу и молодость. И ты... Отдашь ему свою силу, Марьям. Ту силу, которую еще можешь потратить на свою жизнь. И ты, и я, связанные сейчас лунным светом, не должны переставать быть теми, кем сотворил нас Аллах. Мы должны быть самими собой, а не рабынями, ждущими Расула. Марьям повернулась и скрылась в воротах. Луна также внезапно накинула на лицо чадру. А выходила ли луна... Или мне почудилось, что Марьям стояла на дороге? Послышался шум подъезжающей машины. Дорогу осветили фары. Из машины вышли Шарип-учитель и Ильяс. В окнах их дома зажегся свет. Дом ожил. Наверное, Патимат уже ставит чайник, привалившись к плите тяжелой ногой, а Марьям бежит по лестнице вниз. Ученики вернулись в село. Завтра в школе я узнаю подробности. День закончен, меня потянуло в сон. В эту ночь я спала без снов, будто лежала в глубоком колодце, в котором находятся души тех, кто еще не родился. Новые души, не приходившие в жизнь никогда, а потому не ведающие ни о чем. Свободные и пустые, как чираги, в которых вот-вот рука Аллаха или одного из его ангелов зажжет свет. Только один раз я проснулась под утро от кряхтящего голоса старого имама, читающего намаз. Я вспомнила об Идрисе. Мое сердце в полусне сжалось. Он предстал перед моим сонным взором рыжим мальчиком с выражением, читающим стихи. Что с ним? Когда мы услышим его голос вновь, Идрис больше в село не возвращался.